Глава 14. Лизавета задумывается о распределении излишков. Следующий день начался рано и суматошно. Хоть Фалька уверял, что ей не нужно просыпаться утром и пусть спит, и вообще, Лизавета проснулась до рассвета. Усилием воли заставила себя не ходить за ним по пятам, мешаясь и не позволяя нормально собираться. Но у нее ведь нет привычки сидеть и ждать, пока ее мужчина воюет с темными тварями. У нее раньше была обычная спокойная жизнь. а была ли вообще? И у неё ли? Когда он зашел поцеловать ее на прощание, Елизавета надела на него мешочек с артефактом и спрятала под рубаху. «Ты как хочешь, а мне так спокойнее. Кто остается здесь?» «Брат Василио, галиотта и пара лучей. Твой целитель тоже сначала зайдет сюда, а потом уже, если будет нужда, отправится к нам. Постараюсь присылать с кем-нибудь известие. Тебе и господину Карла. И вообще, в тот день, когда мы обрели оставшуюся часть сокровища, было сложней». Там нас было шестеро, мальчишки и я. А сегодня нас достаточно много». «Удачи», – кивнула Лизавета. «Я тебя жду». «Лучше спи, это полезнее», – улыбнулся он, поцеловал ее и ушел. «Хорошо сказать, спи». Спать не получалось. Лизавета послала телечку к брату джан-франко за завтраком и кофе. Разрешили ведь сегодня. А после завтрака распорядилась греть воду. Пока не пришел целитель и не начал ругать ее, можно успеть помыться. Она успела. С помощью телечки помылась, вымыла голову, переоделась в чистое. И телечка нашла местную служанку, которая сменила постельное белье. Лизавета даже платье надела, давно уже его не надевала. С самой кайной, можно сказать, соскучилась. Оказывается, у этой спальни на выходе есть гостиная, а дальше что-то вроде приемной, и потом уже коридор. Надо хоть узнать, что тут и где. Правда, брат Василио очень обрадовался, что она на ногах, но вежливо попросил в коридор пока не ходить сегодня а потом его милость вернется и пусть сам вас везде водит а пока не ходите хорошо может для вас еще попросить у джанфранко арру или отправить кого-нибудь за пирожными нет т телечка не тебя про тебя приказ такой же однозначный как и про госпожу Элизабетту. не покидать этих покоев до возвращения его милости лизавета согласилась если по правде то ходить ей было сложновато лучше сидеть а лежать еще лучше она очень пожалела что у нее нет никакой книги Надо узнать, вдруг здесь есть библиотека. Или хотя бы просто по очереди рассказывать всякое, чтобы не думать о тех, кто где-то там в городе ищет тёмных тварей. Целитель Вителлио только вздохнул, увидев, какую деятельность она развела сама и вокруг себя. «Идёмте в спальню, госпожа. У нас с вами процедура лечения. Здесь слишком много народу. Я рад, что вы на ногах, но буду рад ещё больше, если вы честно расскажете мне всё о своём самочувствии». «Честно, сильная слабость. Боли почти нет. Она легла прямо в платье поверх покрывала. «И не могли бы вы избавить меня от синяка? Это вообще возможно магически, или нужно ждать, пока сам уйдет?» «Возможно, госпожа, возможно. Потом вашей девочке скажете, она сделает. Она может намного больше, чем показывает. А пока скажите мне вот что. Ощущаете ли вы свою восстановившуюся силу?» Тем временем телечка прокралась рядом, села со стороны Лизаветиной головы и опустила кончики пальцев на ее зажмуренный правый глаз. «Я не очень понимаю, в каком месте должна ее ощущать», – пожала плечами Елизавета. «Но перед тем, как от меня отъели, я чувствовала какую-то штуку вроде кокона, и в ней было спокойнее, чем без нее». «Да, защита. Просто вы не слишком сильный маг, и защита ваша такая же, но можете со временем научиться». «А что можно делать этой моей силой-то? Для чего она нужна?» «Вообще, что хотите, в доступном для вас объеме, то есть в небольшом». «А если я хочу почистить пятно на платье?» Он усмехнулся. «Возьмите щетку, будет быстрей. То есть, да, возможно, но на это ваше пятно вы затратите столько силы, сколько нужно, например, на избавление вас от этого синяка. Я могу избавиться от него сама?» «Когда ощутите в себе силу, сможете. Я думаю, вам для этого нужно восстановить вашу физическую оболочку. А если серьезно, то вы можете применить свои способности к уходу за больными, к утешению несчастных, к примирению рассорившихся, ко всему, что может потребовать дыхание жизни. Спите, ешьте, понемногу ходите по этим комнатам, и через пару-тройку дней вернемся к этому разговору. Понимаете, чтобы были излишки, нужно быть здоровым, а это пока не про вас». Сидящая рядом телечка вдруг подскочила, схватила себя левой рукой за правое запястье и встревоженно заозиралась. «Скажите, мы можем связаться с господином Фалько?» Он сам обещал выходить на связь, покачал головой Вителио. «Но там с кем-то очень плохо. Я не могу понять, с кем и как именно». На ней лица не было. «Что там у тебя, дитя?» Вителио сдвинул манжету и открыл руку телечки Вязь татуировки или что это такое охватывала запястье целиком. Какие-то медальоны, соединенные тонкими ажурными линиями. «Что это, телечка «Это... как вам объяснить?» Девочка выглядела той самой несчастной, кого следовало утешать. «Это, госпожа, результат магического обряда побратимства», – усмехнулся Ветеллио. «Честно, никогда не видел, только читал о таком». «Антонио или Руджеро?» – поинтересовалась Лизавета. «Хотя там мог быть еще кто угодно». «И Антонио, и Руджеро тоже», – прошептала Тилечка. «Их там было пятеро, если вам это о чем-то скажет, судя по рисунку», – сообщил целитель. И установившаяся между ними связь позволяет посылать сигналы об опасности. Но, судя по тому, что я вижу, в опасности кто-то один. Рекомендую представить, что остальные рядом и помогут ему. И в этот момент его вызвали. Он достал из кармана зеркало и принялся отвечать на вызов. елизавета подозвала телечку и усадила рядом. Они вместе, и господин Фалько тоже там, спасут. Или доставят сюда, иначе просто быть не может. Тем временем Вителлио кратко с кем-то переговорил и убрал зеркало. «Господин Фалько сейчас откроет портал и сюда кого-то переправят», «сказали по моей части». Шум в гостиной известил, что портал открыли туда. телечка со всех ног бросилась к дверям. Вителио кивнул Лизавете и тоже вышел. Лизавета вздохнула и принялась отскребаться от кровати. В гостиной на диване лежал Антонио. Черный, грязный и, кажется, подъеденный. Вителио держал его за обе руки, закрыв глаза. Рядом стоял такой же грязный Серафина. Одной рукой он обхватил за плечи телечку Вторая, правая, висела плетью, но крови видно не было. Наверное, снова что-то про тёмных тварей. «Положить в нормальную кровать», – распорядился Вителлио. «Раздеть, можно немного помыть. Пострадал сильно, но молод и здоров, поэтому шансы хорошие». «Он держал проход между домами до подхода господина Фалько», – сказал Серафина. «Так, а у вас что?» Целитель поднялся и взялся за его руку. «Схватили, что ли?» «Вроде того», – кивнул тот. Виттеллио взялся за кончики пальцев и немного потер их. «Чувствительности нет?» «Сейчас как будто возвращается, как иголками колет», поморщился Серафина. «Это хорошо, значит, будет работать нормально, со временем», усмехнулся Виттеллио. «Вы же где-то тут ночевали?» «Да, в соседних покоях. Господин Фалько сказал, что это были его комнаты много лет назад», кивнул Серафина. «Чудесно. Брат Василио, вы ведь нам поможете доставить туда молодого человека?» «А вы, госпожа», — обернулся он к Лизавете, — «вступайте-ка спать, я сейчас приду и дам вам лекарства». Он пришел через некоторое время, дал выпить очередного отвара и сообщил, что Антонио ждет долгое восстановление, а Серафина сможет пользоваться рукой, но не раньше, чем через неделю. Такие они, темные твари. Лизавета огорчилась, но отвар, очевидно, опять был снотворный, и за огорчениями она уснула. Проснулась уже в темноте. В гостиной разговаривали. Она на ощупь оделась и выглянула туда. Брат Джанфранко командовал местной прислугой, те сервировали стол. Брат Василио стоял у входа и мрачно осматривал входящих и выходящих. Лизавету заметили, и брат Джанфранко велел поставить еще один прибор. «Здесь они, здесь. На сегодня говорят все», — сообщил он. Они появились из коридора. Впереди шла довольная тилечка между Руджеро и Альдо. Джованни и Голиотто шли сзади и тоже смеялись. Двое неизвестных Лизавете мужчин в годах зашли следом. Они оживленно обсуждали какой-то эпизод прошедшего дня. Далее появились господин Виттеллио и Серафина. У последнего рука так и висела, но Лизавета поняла, что сейчас дела обстоят лучше, чем днем. Неужели она научилась что-то такое видеть? И, наконец, последним зашел Фалько. Как и все они, успел привести себя в человечий вид, уставший, но улыбающийся. Лиза подошел к ней и обнял. «Рад видеть тебя на ногах» а потом вдруг обернулся к остальным. «Господа, рад представить всем, кто еще не знаком, госпожу Элизабетту, нашу гостью. Она происходит из мест удивительных и далеких, и она оказала мне честь, согласившись выйти за меня замуж. Свадьба состоится после окончательной зачистки города». Молодежь обеего полу принялась вопить и хлопать, а двое взрослых мужиков подошли к ним. «Очевидно, что за всем этим скрывается какая-то история», заметил один. «У тебя что не шаг, то история». Он был крепок телом, но совершенно сет и на плечи его спускались пышные кудри, а глаза были черные и блестели, как у молодого. «Это Леонардо. Он возглавляет школу луча. Мы когда-то вместе там учились и вместе выпускались», – пояснил Фальку. «Я чувствую в этой достойной даме что-то необыкновенное». Второй изысканно ей поклонился. Этот был весь загорелый и обветренный, одетый щегольски и с очень красивым оружием, длинной шпагой и кинжалом, рукоять которого торчала из ножен на поясе. «Это Габриэле, мой друг с детства и первый помощник. Командует всем тем, чем не командую я. Без меня командовал флотом, и что там еще оставалось? А сейчас с тремя кораблями пришел помогать». «И вообще узнать, в какую темную дыру ты провалился, и какое чудо тебя оттуда извлекло», — подмигнул темноволосый Габриэле. «Чудо не иначе», — кивнул Фальку. Госпожа Элизабетта – важная часть этого чуда. Но сейчас, господа, я предлагаю всем сесть за стол. Брат жан франко вы слишком хороши для Ордена Сияния. Вам этого еще не говорили? Этот достойный служитель солнца ухитрился превратить выжженную пустыню в пригодный для жизни дом. Представляете? А дальше они садились за стол. Лизавета подле Фалько. еле пили и разговаривали. И из разговоров стало понятно, что одним днем дело не ограничится. Темных тварей оказалось неожиданно много. По городу расставили посты из боевых магов Ордена Луча, и они дадут знать, если вдруг где-то силы тьмы слишком обнаглеют.